начал в анкетах, справках удостоверениях, ордерах и карточках писать вас лис. Несколько получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку 18 января 18 года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на крещатике и 2 дня плевал кровью. Наряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей. Придя домой,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 В начале двор номера 13, а за двором весь город, начал называть инженера Василисы илиш владелиц женского имени рекомендовался председатель домового комитета Лесович. Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышилось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю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 И руками нашарил что-то над верхним рядом книг на полке. Провёл ножечком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом в бок. Подсунул ножечек под разрез и вскрыл аккуратный маленький в два кирпичатый ничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу, тонкую цинковую пластинку, отвёл в сторону, слез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 На чёрной безлюдной улице волчьё оборванное серая фигура беззвучно слезла с ветвя акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, на жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простынёй на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице.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 Зелёный игральный краб. Знак державной эскарбницы, пьедысят карбованцев, ходить на ривне с кредитовыми билетами. На крапе селенин с обвисшими усами вооружённый лопатую и селянка с серпом. На обороте в обальной рамке увеличенные красноватые лица этого же селенина и селянки. И тут усы вниз по-украински –